Глава девятая. «Доброе утро, Аскольд Андреевич!» «Здравствуйте, Аскольт Андреевич!» «После того, как я стал чемпионом Империи, со мной каждое утро здоровались чуть ли не все лица сталой мудрости. Теперь же, когда я стал еще и Оболенским, складывалось впечатление, что каждый встречный считал своим долгом хоть на полсекунды, но задержаться передо мной. «Звезда, ничего не скажешь», — усмехнулся Арвин. Утром во вторник мы вместе шли по школьному коридору, ведущему к нашему классу. «И твоему мечу меня не затмить», — отозвался я. Арвин вчера не соврал, и сегодня действительно пришел в алую мудрость с саблей. Правда, сейчас она была упакована в тканевый тубус, который княжечный у за лямку перекинул через плечо. Если бы он носил оружие открыто на поясе, привлекал бы больше внимания. «Аскольд, аскольд, аскольд!» Почти у самого кабинета ко мне подлетела возбужденная Вероника. Моя целительница сияла, едва ли не прыгала от счастья. Ника, Ника, Ника. Весело передразнил ее я и, не удержавшись, потрепал по волосам. Арвин закатил глаза и кивнул в сторону двери кабинета нашего класса. Молну вас, пойду я. Ну привет. Что за бурная радость с утра? — спросил я у Вероники, когда мы остались вдвоем, если не обращать внимания на проходящих мимо лицеистов. — Ну как это? — удивилась девушка. — Мы же впервые увиделись после того, как ты стал младшим великим княжичем Тверским, — выпалила она. — Знаешь, как я обрадовалась. Я, конечно, приняла бы тебя личным дворянином, но княжичем. Это восхитительно. — Поздравляю, Аскольд, — заулыбалась она. — Спасибо. — Ну? Девушка хитро сощурила глаза. «Когда я уже стану личной дворянкой?» «Ника!» — с укором проговорил я. «Потерпи ты неделю, а! Сейчас мои бумаги доделаем, а потом твоими займемся. Иначе никак. А то мне уже из храма звонили. Им нужны будут копии для отчетности». «Какие удивительные натуры эти целительницы! Без мыла в любую дырку пролезут!» «Да, все юные целительницы по умолчанию претендентки!» и как только выбирают себе господина из аристократов, становятся личными дворянками. Но право слова, зачем же так торопиться? Или старшие сестры Вероники опасаются, что, став Оболенским, я решу вернуть им юную целительницу по гарантии в обмен на кого-нибудь поопытнее? Но так договором это не предусмотрено». «Асколь, ты чего?» — удивленно спросила Ладина. «Да так, размышляя о перспективах». Хмыкнул я а затем добродушно улыбнулся. «В общем, все будет. Потерпи». Спустя две минуты я вошел наконец-то в класс. И первое, что увидел — восторженные глаза Юлии Рамадановской. Великая княжна Казанская не могла оторвать взгляд от поблескивающей свете кабинетных люстр арвиновской сабли. Зайдя в кабинет, он ее расчехлил и сейчас с гордостью демонстрировал окружающим. Да уж. Не зря потратил ночь на полировку вместо посещения борделя. Столько искреннего восхищения вряд ли бы смогли ему подарить тамошние мастерицы. «Всем привет!» — поздоровался ее с одноклассниками. «Раскольд Андреевич», — неуверенно проговорила Маша Роднина. «Хм, вроде бы раньше, когда она со мной разговаривала, не испытывала такой робости. Но Маша — слуга Аболенских, не знает теперь, как ко мне будет уметь с ней обращаться». Некоторые одноклассники тоже казались сбитыми с толку. Как ни крути, со всеми ними я общался больше, чем со многими другими лицеистами. И вот в этот момент всеобщего непонимания раздался радостный возглас. «Брат! Доброе утро, братец!» Яна энергично бросилась ко мне, вскочив из-за парты. «Сестра!» Поддался я ее безумным эмоциям. А Боленская крепко обняла меня у всех на глазах. Правда, через секунду отлипла и зачастила. «Ну как ты, брасец, хорошо позавтракал сегодня?» От ее серьезного тона, во время этой совершенно несерьезной сцены, одноклассники заулыбались. «Я же подыграл Яне», ответив так же серьезно, что поел хорошо. А затем повернулся к Маше. «Ну а ты чего растерялась? Переучилась, что ли? Ты-то брось. Все равно меня тебе не обойти». Роднина удивленно возрилась на меня, а затем еле заметно улыбнулась, и тут же перешла в контратаку. «Это мы еще посмотрим. Вот увидите, по итогам годовых экзаменов я займу первое место». «С такой неуемной фантазией тебе в пору романы писать», хмыкнул Вася Антохин. «Нас со скольдом. На миг он замялся, бросив на меня косой взгляд, и, увидев мою одобрительную полуулыбку, уже бодрее продолжил. «Тебе не обойти». А дальше началась уже привычная перепалка этой парочки заучек. Я же обернулся к своему первому школьному другу. «Влад, ну что, как твои успехи на экономическом поприще?» «Да нормально», — отозвался он. «А чего так неуверенно?» Я хлопнул его по плечу, чтобы взбодрить. «Терпение и труд все перетрут». «Верно, аскольд говорит. Поддержала Инна и тоже покосилась на меня. Мол, нормально, что я без отчества. Мой род же — вассалы твоего рода». «Но я что?» Я всем одобрительно улыбаюсь. «Да вы правы», — закивал Беляков, — «скоро все будет». Я усмехнулся. Месяц назад Влад рассказал нам, что хочет попробовать открыть небольшое дело. Вроде как насмотрелся на мои успехи, вот и проснулась в нем жажда деятельности. Однако, как тут говорят, велосипед изобретать парень не стал и решил заняться продажей в Москве морепродуктов с малой родины. Да, конкуренция имеется и не маленькая но как раз с малого и захотел стартовать в лад. Вот и выискивает места, которые крупные игроки пока не заняли, анализирует, можно ли их использовать, лично отслеживает потоки потенциальных покупателей. В общем, старается парень. Наследником он не является, а потому и какого-то четкого сценария на жизнь от родителей не имеет. Волен, по большому счету, заниматься чем хочет, а еще вполне может и свой род в конечном итоге создать. «Аскольд. Вкратчиво обратилась ко мне великая княжна Казанская. Очень рада, что ты познакомился со своим родным отцом и узнал свои истинные корни. Спасибо. Каково тебе в новом статусе?» «Привыкаю понемногу. Я пожал плечами». В этот момент прозвенел звонок, и мы расселись по своим местам. На перемене привычной компании оккупировали нашу любимую скамейку в коридоре. Вероника, по уже сложившейся привычке, болталась рядом. «Даже не верится, что вы с Яной оказались родственниками». Весело проговорил Влад, окончательно убедившись, что смена моей фамилии никак не повлияет на наши отношения. «Жизнь многогранна и непредсказуема», — с важным видом подняла палец Яна. «Эх, ты бы видел лица тех, кто пытался судить моего братишку». «Да уж, Аскольд, обидно, наверное, этим Чудиновым, что все так обернулось» усмехнулся Влад. «И к Галиковым тоже», — заметила Вероника. «А когда все посмотрели на нее, тут же добавила. Я и так слышала, что их стали реже приглашать на разные приемы после того покушения на Аскольда. А теперь, поди, вовсе изгоями станут». «Вряд ли именно изгоями», — спокойно произнесла Юля Рамадановская. «Но негласная отстраненность усилится». «Они, кстати, вчера прислали письмо» припомнил я, завуалированно признают прошлые ошибки и извиняются. Но и долгих лет жизни и процветания тоже желают. Аристократические рода, желающие подмазаться Кабаленским, или же просто поддерживающие теплые отношения с тверским великокняжеским родом, уже начали слать приветственные письма. «Ну а вы что, будете им отвечать?» Не удержалась от вопроса Вероника. «Посмотрим», — загадочно ответил я, пожав плечами. На самом деле, конкретно Галиковым и Чудиновым мы даже формальные отписки не отправим. Зачем? Галиковы очень нагло пытались меня убить, и простых извинений мало, чтобы мой новый род дал понять общественности, что с этими дворянами снова можно иметь дело. А Чудиновы, глава этого рода не только извинился, но еще и написал, что заставил виновника, Георгия Чудинова, покинуть род. Вроде бы сильное решение, но есть разница между заставить покинуть род и изгнать из рода. В первом случае покидающий род остается полноправным аристократом и создает свой собственный. Такое будущее ждет Георгия Чудинова. Если он, конечно, сможет прийти в себя после того, как моя аура и подобие ауры Гадуновых устроили фарш из его психики. О, Аскольд, Яна, ваша сестра идет. Арвин первым заметил приближающуюся к нам Алису. Наследница рода Оболенских шла в сопровождении Юры, паренька из Учсовета. Когда они поравнялись с нами, последовало короткое приветствие. «Алиса Андреевна, будьте так любезны, подскажите, в школе ли сегодня Софья Антонна?» — спросила у заместительницы главы Учсовета, великая княжна Казанская. «Увы, Соня по-прежнему не здоровится». С нескрываемой грустью ответила Алиса. «Вы что-то хотели узнать у нее?» «Обсудить детали предвыборной кампании», — коротко ответила Рамадановская. «С этим и я могу вам помочь», — улыбнулась Алиса. «А Софья, если нужно, поможет нам советом по телефону». «Хорошо. Тогда я подойду в учсовет примерно через час после уроков. Удобно будет?» «Вполне», — кивнула Алиса. «Моя старшая сестра постояла с нами еще пару минут и отправилась по своим делам. Скоро и мы вернулись в класс». Все это время я замечал задумчивый взгляд Рамадановской, невзначай бросаемый в мою сторону. Поглядывать на меня Юля продолжила и на уроки. Правда, иногда она смотрела и в сторону Арвина. Форкхва дерьмо. Одну сударыню смену моей фамилии отпугнула, а другую что, притянула, что ли? Как-то тетя Марина смотрела дома по телевизору сериал, и в нем одна крепкая барышня безабилляционно молвила, все проблемы от робких мужиков, ядрить их в дышло. И в данный момент я с ней категорически согласен. С одной стороны Вадим воландается с тетушкой, с другой Арвин с Юлией. А что в итоге? Мне придется все разгребать. А я на такое подписываться не собираюсь. Юлия раньше весьма заметно интересовалась мной, но пропасть между нашими положениями охлаждала ее пыл. А теперь-то я хоть и младший, но все же великий княжич. То есть в негласной иерархии мой статус примерно равен статусу обычного ненаследного княжича. Тот же Арвин выше меня по статусу, а вот его младший брат, а он у Арвина в этом мире имеется, вполне мне равен. И в общем-то дочку великого князя в этом мире могут выдать за меня. Только мне такое счастье даром не нать. Эх, Арвин, шевелись давай, ядрить тебя дышло. Однако пошевелиться Арвин не успел. Прямо во время урока мне пришло сообщение от Рамадановской. «Нужно поговорить. Встретимся на перемене, на том самом месте». То самое место. Отдаленный коридор, в котором когда-то Юля пригласила меня составить ей компанию на осеннем школьном балу. Надеюсь, я правильно разгадал шифр. Время до конца урока пролетело незаметно. Отделаться от друзей не составило никакого труда. Достаточно было лишь помахать телефоном. И вот спустя три минуты после звонка на перемену я стоял на том самом месте. Юля появилась еще через полторы минуты. «Ну, к чему вся эта конспирация?» С улыбкой спросил я. «Хотела обсудить планы на будущее». Проговорила она, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Звучит серьезно», — покачал я головой. «Скажи». «Ты ведь получил приглашение на прием в честь дня рождения моего двоюродного брата?» «Никиты Морозова», — уточнил я. Юля кивнула. «Да, получил». «Ты не уверена начала она». «Решил, с кем пойдешь?» «Я...» «Извини, Юля, что перебиваю». «Чуть виновато проговорил я. «Я пойду с Алисой». «Хотя она об этом еще не знает». «Этот вопрос мы с великим князем Тверским обсудили вчера вечером. Именно он просил пойти вместе с наследницей рода» продемонстрировать общественности, что внутри великокняжеской семьи все в порядке, несмотря на внезапное появление бастарда. «А, понятно». Чуть помолчав, ответила Рамадановская. И будто бы немного расслабилась. «Попробую пригласить Арвина», вертелась у меня на языке, но я благоразумно промолчал. «И не зря. Что ж, тогда позову Арвина», произнесла Рамадановская спустя четыре секунды и вновь пристально смотрит на меня своими карими глазами. Хм, а ведь второй раз у нас похожий разговор. Надеюсь, третьего не будет. Хорошая идея, оживился я. А то он только и делает, что тренируется. И не зря, неожиданно эмоционально заявила Юля. Сегодня он устраивает показательный бой в своем клубе. Будет демонстрировать техники мяча для всех желающих. Я, например, очень хочу посмотреть. Поверь мне. «Он будет рад такой зрительнице», — улыбнулся я. А Юля удивленно хлопнула ресницами. Явно не такой реакции она ожидала. «А, возвращаясь к теме приемов», — проговорила она, спокойно взяв себя в руки, — «мне вот любопытно. А в честь тебя семья планирует прием?» «Да», — кивнул я. «Через месяц в Твери всем официально представят нового оболенского Совместим это знаменательное событие» с празднованием моего 18-летия, так что жди приглашения. Прием хоть и внутрикняжеский, но друзей я обязательно позову. Правда, в этом месяце нам предстоит кучу всего сделать, а лично меня еще и ожидает поездочка в Сибирь.